Глава 6. Они сидели друг напротив друга. Четверо оперуполномоченных СМЕРШа и четверо оставшихся в живых подпольщиков. Пятого подпольщика, бильярдиста, не было. «Вчера и сегодня утром я пытался его найти», — пояснил стратег. «Да только где же его найдешь? Может, с ним что-то случилось?» Это был чисто риторический вопрос. На него не существовало ответа. Поэтому все присутствующие лишь шевельнулись, и в помещении опять установилась напряженная тишина. Разговор не клеился, и это было понятно и объяснимо. Людей, собравшихся на бывшей явочной квартире, разделяла незримая, но ощутимая преграда. Четверо из них были следователями, которым нужно было установить истину, а другие четверо, как ни крути, подозреваемыми. Очень могло быть, что кто-то из них фашистский шпион и предатель, с помощью которого была уничтожена подпольная группа «Салгир». Какие уж тут душевные разговоры. То, что все бывшие подпольщики, за исключением бильярдиста, явились в условленное место, как и обещали, это не было поводом для доверительных бесед. Эти люди были сейчас в таком положении, что им было лучше явиться, чем не явиться. потому что на ней вившегося падало дополнительное подозрение. Никому из четверых сейчас оно было не нужно. Ни тем, кто был честен перед собственной совестью и памятью погибших товарищей, ни тем более тому, кто, возможно, был немецким шпионом. «Вы были в группе старшим?» — спросил, наконец, Альхин у стратега. «Нет», — ответил тот. «Старшим был Карагач. Его арестовали и...» понятно — сказал Альхин и посмотрел на своих подчиненных. — Ну что, приступим? — Разбираем собеседников, как условились, и вперед. — Вас я прошу пройти со мной, — выстрелил он взглядом стратега. — Прогуляемся, пообщаемся. Стратег, ничего не говоря, встал и направился к выходу. За ним вышел и Альхин. Остальные расположились кто где. Гиви с ласточкой остались в квартире, Волошка с Абдулой уединились в штовере, Завела вместе с Лихим также отправились на улицу в другую сторону от Альхина и Стратега. Какое-то время Альхина и Стратек молча шли по улице, а затем Стратек сказал: "Ноги у меня больные, не могу долго ходить. Давайте где-нибудь присядем". Альхин кивнул, они свернули с тротуара подошли к какому-то полуразрушенному зданию и уселись на кучу камня-ракушечника. «Потому вы на фронт не попали. Из-за больных ног?» — спросил Ольхин. «Именно поэтому», — неохотно ответил стратег. «Уж как я просил в военкомате в сорок первом. Возьмите, — говорю, — хотя бы в обоз. Нет и все тут. Но ну, потом мне предложили повоевать в подполье. Конечно же, я согласился». Война, она ведь разная. Вот повоевал. Он безрадостно усмехнулся. Остался жив и зачислен в предателе. Логическим продолжением разговора было бы уверение Альхина, что никто пока не записывает стратега ни в какие предатели, а просто ведется опрос всех оставшихся в живых подпольщиков, и что это необходимое дело, так как предатель, скорее всего, где-то поблизости, и если не побеседовать с подпольщиками, то как его найдешь?» Но ничего такого Альхин говорить не стал. Он спросил совсем о другом. «Почему вас не арестовали?» «Потому что меня в ту ночь не было дома», — ответил стратак «Кажется, Ласточка вам об этом уже говорила». «Она говорила предположительно», — сказал Альхин. «А мне нужен ваш точный ответ». «Итак, где вы были в ту ночь?» «У одной старушки», — сказал стратег. «Зовут Зухра. Живет по улице физкультурника в доме 23». «Что вы там делали?» «Лечил ноги», — ответил стратег. «Старушка известная в городе Травница. Это вам скажет любой. А у меня с наступлением весны с ногами просто беда. Вот, значит, и лечил. Дело это долгое». потому и задержался. А ходить вечером по улицам, когда комендантский час, опасно, сами понимаете. Я и остался ночевать у старушки. В общем, повезло. Стратег опять невесело усмехнулся. — А где вы скрывались до прихода Красной Армии? — У Зухры скрывался, она подтвердит. Дом, где она живет, могу показать. — А ваших близких что же, немцы не тронули? — спросил Альхин. «Всех своих близких мы вывезли из города еще до прихода немцев», — пояснил стратег. «Кого куда?» «Был приказ никого из родных и близких в городе не оставлять. Семья — самое слабое место подпольщика», — грустно произнес стратег. «Да но и правильно. Как, скажите, воевать, когда родные рядом? А вдруг они проговорятся? А вдруг их арестуют?» «И где сейчас ваша семья?» — В городе Джанкоэ, — ответил стратег, — жена и трое детей. Где родня других подпольщиков, не скажу, потому что не знаю. — Хорошо. Теперь вот какой вопрос. Ласточка говорила, что именно вы собрали всех оставшихся в живых подпольщиков после того, как город был освобожден. — Да, я. — Зачем? — взглянул Альхин на стратега. — А вам что же? Непонятно. В ответном взгляде стратега таилось недоумение. «Чтобы выяснить, кто предатель?» «Вы считаете, что таким образом это можно было выяснить?» «Я не знаю», — пожал плечами стратег. «Таким или еще каким? Но ведь надо было что-то делать, потому что предатель где-то рядом. Как же жить с этой мыслью?» «Вот и собрал уцелевших». «Значит, вы уверены, что вас кто-то предал?» «Да и вы сами в этом уверены, разве не так?» В голосе стратега послышалась ирония. «Иначе не было бы сейчас нашего разговора». Они помолчали, невольно прислушиваясь к разнообразным городским звукам. Где-то лязгало железо, с другой стороны слышались людские голоса, на вершине дерева перекликались птицы. «Я пытаюсь вспомнить...» — сказал стратек Были ли в городе при фашистах птицы? — Хочу вспомнить, и не могу. — Не вспоминается. — Может, и не было. — Может, и не было, — согласился Альхин. — Птицам ведь тоже нужны тишина, покой и мир. Оттого они и не прилетали. — Да, наверное, — согласился стратек Хотя, может, и прилетали. Да только нам было не до птиц. А сейчас щебечут. «Вы кого-нибудь подозреваете?» — спросил капитан. «Нет», — почти мгновенно ответил стратег, помолчал и продолжил. «А кого подозревать?» «Некого. Все они на виду, как на ладони. Все честно боролись, не раз рисковали жизнями. Разве могут такие люди предать?» «Не могут». «Ну, это может быть и маскировкой», — предположил Альхин. «Враг хитер». Вот так вот запросто он себя на показ не выставит. Он обязательно будет маскироваться, стараться изо всех сил казаться самым лучшим. Лучшие они всегда вне подозрений. — Я понимаю, — кивнул стратег, — а только все равно не верится. — А бильярдист? — спросил Альхин. — Бильярдист? — не сразу ответил стратег. — Бильярдист. Альхин не перебивал стратега. Он молча ждал, что тот еще скажет о бильярдисте. Но стратег не говорил ничего. Он лишь молча покрутил головой, потер лоб, хмыкнул и ничего не сказал. Чувствовалось, что он о чем-то напряженно размышляет. «Нет», — наконец сказал он, — «и бильярдист тоже. Храбрый, исполнительный, веселый, да, веселый». Знаете, все мы постоянно были в напряжении, боялись оступиться и ошибиться, а он, похоже, этого не боялся. Он почти всегда улыбался, даже в минуты опасности. Помню случай. Я, он, Карагач и еще один из наших проводили акцию. Нам нужно было взорвать склад с горючим. Все прошло замечательно. Взорвали. Огонь до самого неба. Все трещит, клокочет, стреляет. Немцы всполошились. Мы ползком подальше, промеж камней, по расщелинам, потому что хоть и ночь, а все равно все вокруг видно. пламя будь здоров. А он, бильярдист, сидит прямо на виду и хохочет. «Прячься!» — кричим мы ему. «Заметят!» Куда там? Поднялся в полный рост и еще и чечетку сплясал. И только затем схоронился за камнем. Веселый был человек. «Храбрый». «Был?» — взглянул на стратега Альхин. «Но это я так», — пояснил тот. «Вырвалось. Думаю, что с ним все в порядке. Где-то бродит, гуляет, веселится. Теперь-то отчего не веселиться?» «Вы давно его знаете?» — спросил Альхин. «Бильярдиста? Поменьше, чем остальных. Мы познакомились в сорок третьем. Расскажите об этом подробнее». Подробнее. Подробнее получилось так. Его к нам прислали из партизанского отряда. Мы поддерживали связи с партизанами, сами понимаете. Так вот, прислали, сказали, что он опытный и проверенный в деле подпольщик, а потому в городе пригодится больше, чем в отряде. «Да откуда же он взялся, такой опытным?» — спросили мы. «А, говорят, до этого он был в подпольной группе «Карадак». Это в той, которую немцы уничтожили в 43-м году?» — уточнил Альхин. — В ней, — кивнул стратак Что же, гестаповцы арестовали не всех? — Почти всех. Спасся только он и еще несколько. Бильярдист каким-то чудом сумел уйти от немцев, скрывался в горах. Там и встретился с партизанами. Они его и передали нам. Сказали, чтобы мы в нем не сомневались. Человек, мол, надежный. Он и вправду оказался надежным, а главное, удачливым. За что бы он не брался, все у него получалось, даже самые рискованные дела. И это постоянная его улыбка, широкая, красивая, озорная. Мне кажется, что он и спал с улыбкой. Веселый человек, легкий, надежный. Он что-нибудь о себе рассказывал? «Ну, мы старались ни о чем лишнем друг дружку не расспрашивать», — сказал стратег. «Такова была инструкция». Да и без инструкции все было понятно. Меньше знаешь, меньше скажешь под пытками, если тебя арестуют. — Угу, — кивнул Альхин. — Ну а как ему удалось уцелеть? Он не рассказывал? — Рассказывал. Сказал, что убежал. — Вот так просто взял и убежал. — Не просто, а убив двоих или даже троих фашистов. Затем выскочил в окно. Немцы стреляли вслед, но не попали. «И что же, вы поверили?» «А почему бы нам не поверить?» «С недоумением спросил стратег. Какие у нас были причины, чтобы не верить? На войне всякое случается. К тому же он был перед нами как яичко, весь на виду. Мы все были друг перед другом на виду. Какие тут сомнения?» «А о своей довоенной жизни он что-нибудь рассказывал?» «Мне нет», — сказал стратег. «Может, кому-то другому?» Хотя тоже вряд ли. Говорю же, мы старались ни о чем лишнем друг друга не расспрашивать. — Как его звали? — Бильярдист, — усмехнулся стратег. — Но, может, он называл какое-то другое имя? — спросил Альхин. — Допустим, ненароком проговорился. — Может, и называл, — сказал стратег. — Да только что с того. Имя можно и выдумать. — Можно и выдумать, — задумчиво согласился Альхин. — Все можно выдумать, даже собственную жизнь, от самого начала до конца. — Скажите, а документик у вас с собой имеется? — Какой документик? — не понял стратег. — Который удостоверяет вашу личность, — пояснил Альхин. — А, это... — усмехнулся стратег и полез в карман. — Вот, возьмите. — Угу. Альхин открыл документ, полистал его, захлопнул... и сунул себе в карман. «Пускай он пока побудет у меня, до тех пор, пока мы не отыщем предателя». «Да, конечно», — кивнул стратег. «Вот и ладно», — сказал альхин и поднялся с кучи камней. «А пока будем считать разговор оконченным, до следующего раза. А может, он и вовсе больше не состоится, такой разговор. Там поглядим». «Вы что же, меня отпускаете?» — удивленно спросил стратег. — Да? — просто ответил альхин А вдруг я убегу? — Куда? — выстрелил взглядом Ольхин. — Ну, я не знаю. Куда-нибудь. В глубокий советский тыл, в горы или к немцам. — Зачем? — А вдруг я и есть предатель? Самое время бежать, коль уж вы взялись за дело. — Что ж, бегите? — легко согласился альхин Это будет очень даже замечательно, если вы ударитесь в бега. Тем самым вы очень облегчите нам работу, потому что, коль вы устремитесь на дальнее расстояние, это будет означать, что вы впрямь». Альхин не договорил, да это было и не надо, потому что без того было понятно, что таилось в невысказанных словах. Гиви Вашаламидзе, Степан Волошко и Александр Завьялов Свои беседы с подпольщиками закончили раньше, чем Альхин, и даже успели проверить показания своих собеседников, съездив по адресам их жительства и в те места, где они скрывались от гестаповцев, ожидая прихода Красной Армии. — А вот и наш командир, — сказал Гиви, когда Альхин появился в бывшей явочной квартире. — Все в сборе, и можно говорить. Разговор получился коротким. — Никто. Ни Завьялов, ни Волошко, ни Вашеламидзе не вынесли из разговора с подпольщиками ничего такого, что могло бы их натолкнуть на мысль, будто тот или другой подпольщик — предатель. В общем и целом, этого следовало ожидать. Если бы это было так легко и просто, вычислить шпиона после первого же с ним разговора. но «Ну, и у меня то же самое», — сказал Альхин. «Как-то мне не верится, что этот стратег... И есть предатель. Как-то все оно не состыкуется. — И что же будем делать дальше? — спросил Волошка. — Я предлагаю подключить к делу НКВД и посадить их всех под стражу, — взмахнул рукой, как саблей, ваша ломидзе. И что это даст? — спокойно поинтересовался Завьялов. Э -э -э -э, —— поморщился Гиви. — Многое даст. Они постоянно будут у нас под рукой, это раз. Кто-то из них испугается и сломается, и все нам расскажет. Это два. Никто из них никуда не убежит. Это три. Мне продолжать или не надо? — Не надо, — сказал Завьялов, — потому что и так все понятно. Допустим, мы их запрем под замок. И что мы им предъявим? Кому конкретно предъявим? — Так ведь убежит предатель, — тоскливо произнес ваша Ламидзе. «После сегодняшнего с нами разговора обязательно убежит. Зачем ему ждать, пока его разоблачат? И где нам потом его искать?» «Думаю, что не убежит», — не согласился Альхин. «Убежать означает признать себя виновным, то есть предателем. Так что он будет сидеть на месте до последнего и побежит только в крайнем случае. А наша задача — не дать подпольщикам понять, кого из них мы конкретно подозреваем». Пусть каждый думает, что не его. «Но наблюдение за ними установить все-таки нужно?» — сказал Завьялов. «Мало ли. Вдруг и в городе осталась целая компания, всяких агентов и предателей. А коль остались, то, значит, должны между собой общаться». «Установить наблюдение можно», — согласился Альхин. «Я свяжусь с НКВД. Хотя пока в городе толком нет ни НКВД, ни милиции». Когда бы они успели образоваться за столь короткое время? Так что, какое уж тут наблюдение. А потому пускай они сидят по домам. А кто из дома исчезнет, тот будет под особым подозрением. Теперь вопрос номер два. На тему «бежать или не бежать». «Ты говоришь об этом?» Киви поморщился, припоминая прозвище. «А, о бильярдисте?» «Да», — сказал Ольхин. «Интересная личность этот бильярдист». Вот послушайте, что о нем поведал мой собеседник-стратег». И Альхин вкратце рассказал подчиненным все, что он узнал о бильярдисте от стратега. «Примерно то же самое рассказал мне и Лихой», — сказал Завьялов. «А мне абдулла добавил Волошка. «А мне ласточка сказала еще больше», — покрутил головой Гиви Вашаламидзе. «Этот бильярдист, он, оказывается, еще большой любитель женщин». Вай, как он хотел любить еще и ласточку. Какие слова он ей говорил. Золото предлагал, мамой клянусь. Ласточка мне так и говорила. — Что, прямо так и говорила? — не поверил Волошка. — Вот прямо во всех подробностях. — Нет, не в подробностях, — признался Гиви. — Намеками. Но и по намекам можно судить о подробностях. — Что ж ты не поинтересовался подробностями? — спросил Завьялов. — «Обижаешь?» — оскорбился Гиви. «Разве может мужчина задавать женщине такие вопросы?» «Может», — вздохнул Альхин, — «если этот мужчина из СМЕРШа. Здесь вот что интересно. Если он обихаживал ласточку и даже сулил ей золото, то, может, и о себе он ненароком рассказал что-нибудь интересное. Например, где он раздобыл это золото? Или как его настоящее имя? Да мало ли что!» Мужчины в таких случаях часто теряют бдительность, так что зря-то не узнал о подробностях. «Ай, командир, какие плохие слова ты говоришь!» — не согласился с альхиным Гиви. «Как я должен был у нее спрашивать? Какими словами?» Все присутствующие не выдержали и рассмеялись. Ситуация впрямь казалась забавной. Тут война идет и поиски фашистского шпиона, и тут же мужской кодекс чести Гиви Вашаламидзе. Как-то не состыковывалось все это. Ну да, на то она и война. Война не состыковывается ни с чем. Она сама по себе, вне всяких моральных кодексов и правил. — Ладно, — смеясь, — сказал Альхин Гиви, Пощадим твое целомудрие. Что ж поделать? С ней поговорит кто-нибудь другой. На это Гиви лишь протестующий взмахнул рукой и огорченно вздохнул. — Ну что, командир? — Похоже, вырисовывается основное направление поиска, — спросил Волошка. — Надо бы нам как можно скорее найти этого веселого парня, бильярдиста. — Надо бы, — согласился Альхин, — но и о других направлениях забывать не нужно. А потому поступим так. — Степан и Александр, вы ищете бильярдиста. Я и Гиви будем читать всякие бумажки. — Какие еще бумажки? — негодующе спросил ваша Ламидзе. «Немецкие», — пояснил Альхин. «Причем очень интересные. Сегодня утром мне сообщили, что обнаружен архив Симферопольского гестапо. Не весь, конечно, а лишь какая-то его часть, которую, судя по всему, немцы не успели уничтожить. Ну или в спешке потеряли. Надо бы с архивом ознакомиться. А вдруг там что-нибудь интересное о нашем шпионе? Завтра в 8.00 встречаемся здесь же». Квартирка пока пустует, так почему бы не приспособить ее под наши нужды?